Константинов. Режиссёр Ухов звонил Константинову каждый день. Кончились актёрские пробы, а консультант до сих пор не посмотрел. Художественный совет не хочет принимать решение, пока не будет высказано мнение специалиста. Хорошо, а если я приеду к вам часов в 10, спросил Константинов. Такое допустимо? Да хоть в 12, взыграл Ухов. Будете вы, режиссёр Женя Карлов, он говорит, что знаком с вами, и я. Нет проблем, хоть час ночи. Можно пригласить жену, спросил Константинов. Милости прошу, очень буду рад. Константинов оставил помощнику телефон съёмочной группы и монтажной, сказал, что в случае срочной надобности ехать от нас фильма 10-15 минут. Позвонил Лиде и предупредил её, что ждать будет у проходной в 9:55. А без 5-10 ты не можешь сказать, улыбнулся Лида. Могу, но в этом будет некая сослагательность. И потом я не люблю слово без. В нём какая-то унылость скрыта, ответил Константинов. В просмотровом зале было душно, вентилятор не работал. Лида осторожно разглядывала лицо мужа: похудел. Он весело говорил с Суховым и Карловым, шутил с монтажницей Машей, сетовал на сумасшествие погоды, совершенно нет лета, сплошные дожди, рассказал смешной анекдот, попросил разрешения снять пиджак и отключил. Если не возражаете, начнём, а? Над сценарием фильма о чекисте он просидел в самом ещё начале работы чуть не 2 недели. Страницы были испичрены пометками. Когда Ухов увидал это, то застонал даже. Константин Иванович, но ведь сценарий утверждён. Тогда зачем я вам? Как зачем? Вы должны просмотреть его по линии достоверности, с профессиональной точки зрения. Я этим и занимался. Но коли автор пишет о задачте себя вопросом, то как же мне не обратить ваше внимание на такой ляп? Это не ляп, это распространённое выражение, оно бытует у нас и плохо. Бархударов трактует слово озадачить как поставить в тупик. А я не хочу, чтобы чикист говорил на плохом русском языке. Неужели поставить в тупик? удивился Ухов. Чёрт, спасибо, это надо перелопатить. Перелопатить, повторил, усмехнувшись Константинов. Пойдём дальше. Главное соображение в сценарии много вранья. Причём автор исходит из самых лучших побуждений. Он хочет утеплить образы чекистов. И снова появляется жена, которая ждёт мужа ночами. И снова молодой капитан выглядывается в певицу из ресторана, которая связана с форцовщиками. И снова генерал знает всё наперёд о противнике. Правду надо писать, а к элеану автору неведомо, стоит посидеть с нами, поговорить, мы с радостью поможем. И вот ещё что. У вас шпионов пачками ловят, а ведь это неправда. Шпион редкость в наши дни. Серьёзный шпион это сложнейшая внешнеполитическая акция противника. Завербовать советского человека в наши дни задача невероятно сложная. Сама суть нашего общества противоречит этому. Человек, который бы добровольно или даже под давлением отказался от того, что ему даёт наша жизнь, это аномалия. Ухов ломал руки, клялся, что менять в сценарии ничего больше нельзя. Вещь отлелась, конструкцию ломать невозможно. Я ведь ни на чём не настаиваю, заметил Константинов. Я говорю вам то, что обязан сказать. А вы вправе со мною не согласиться и попросить другого консультанта. В мире кино режиссёры делятся на две категории: стойкие, которые отвергают любую поправку даже своего коллеги, и стратеги, которые бесстрашно разрушают конструкцию, если видят в доводах товарища и разумные соображения. Ухов, хотя и был стратегом, но попугивал всех стоицизмом, особенно на первых порах, до того, как был подписан приказ о запуске фильмов в производство. В это время он был готов на всё и принимал любые дельные замечания благодарственно. Потом, когда включался счётчик и деньги на ленту были уже отпущены, появлялся новый Ухов диктатор и трибун, отвергавший любое слово критики. На все замечания отвечал: "А я так вижу". И всё тут хоть тресни. Когда Константинов сказал о приглашении нового консультанта Ухов осел, начал рассуждать о ранимости художника, произнёс речь во славу чекистов и в конце концов соображение Константинова принял. Первый ролик был видовым. Актёр шёл по берегу реки, потом бежал, сегонул с берега красивой ласточкой, и Константинов вдруг явственно ощутил вкус воды, тёмной, тёплой, мягкой. Хочу посмотреть, как он движется, пояснил Ухов. Это очень важно пластика актёра. Попробуйте перевосстанови, как двигался Дубов, машинально подумал Константинов. Избегал камеры. Почему? Проинструктировали? Но ведь это не умно. Человек, который постоянно опасается чего-то, уже отклонение от нормы. И мы сразу же включим это отклонение в сумму признаков. А сейчас поглядите внимательно. Мы взяли на главную положительную роль Броневого Предстоит драка с худсоветом, шепнул Ухов. От чего? удивился Константинов, стерея тип мышления. Бояться, что в нём проглянет Мюллер. Что за чушь? Актёр, лицедей, чем большим даром перевоплощения он наделён, тем выше его талант. Ах, если бы вы были членом художественного совета, сказал режиссёр Евгений Карлов. Нам бы тогда легче жилось. Броневой был хорош, достоверен, но что-то мешало ему. А сщушилась какая-то робкая скованность. Константинов понял: актёру не нравятся слова. Действительно, есть три измерения: сначала сценарий, потом режиссёрская разработка, а уж третьего постать кино это когда появляется его величество актёр. Броневой говорил текст, который ему не нравился, словно бы какой-то незримый фильтр мешал ему. Там, где в сценарии был восклицательный знак, он переходил на шёпот. Многозначительный вопрос задавался с мешком, пытался словом помочь сценаристу, но не очень-то получалось. Первооснова кинематографа диалог. Если есть хорошие реплики, несущие стержневую мысль, выйдет лента. Нет ничто не поможет, никакие режиссёрские приспособления. В следующем ролике актёр пробовался на роль шпиона. Константинову сразу же не понравилась его затравленность. Он с первого же кадра играл страх и ненависть. Такого и ловить-то не интересно, заметил Константинов. Его заверсту видно. Что ж, идти на героизацию врага, удивился Ухов. Мне это зарубят. Кто? спросила Лида, положив свою руку на холодные пальцы мужа. Кто будет рубить? Боюсь, что ваш муж первым. Ерунда, помашился Константинов. Если помните, я всё время обращал ваше внимание на то, что в сценарии противник прямолинеен и глуп. А он хитёр и талантлив. Именно талантлив. Можно сослаться на вас, когда я буду говорить с худсоветом. Зачем? Я сам готов всё это сказать. Обидно не столько за зрителя, за талантливого актёра обидно. Унизительно, когда человека заставляют говорить ложь, выдавая её за правду. Остальные сцены Константин усмотрел молча. Он чувствовал, как его с двух сторон рассматривали. Ухов напряжённо, ожидающе, и Лида ласково, с грустью. В мгновение перед тем, как включился свет, Лида убрала руку с его ладони и чуть отодвинулась. Ухов закурил, потёр руки и с плохо наигранной весёлостью сказал: "Ну, а теперь давайте на чистоту". "Вправду хотите на чистоту?" спросил Константинов. Карлов усмехнулся. "Совсем не надо, оставляйте шанс режиссёру, Константин Иванович. Мне не очень всё это понравилось", сказал Константинов. "Не сердитесь, пожалуйста". У вас есть любимое слово, Константин Иванович, мотивировка. Ваша мотивировка. Понимаете, как-то жидковато всё это. Нет мысли, а работа чистиста это в первую очередь мысль. А мысль против штамп. Вот в чём штука. Мой шеф, генерал Фёдоров, во время войны возглавлял отдел, который выманивал немецких шпионов. Он мне рассказал поразительный эпизод. Перевёрбованный агент отправил в Абвер канарису нашу телеграмму просил прислать ему помощников, оружие, вторую радиостанцию. А дело-то было аналогично той истории, которую великолепно написал Богомолов в августе 44-го. Так что, понимаете, поражение было невозможно просто-напросто, была необходима победа. А перевербованный агент, отправив нашу телеграмму, возьми да умри от разрыва сердца. А тут от службы Канариса приходит шифровка, просят уточнить детали. А каждый агент имеет свой радиоподчерк. Обмануть противника в этом смысле трудно, почти невозможно. Как быть? Послали ответ. Передача веду левой рукой, потому что во время бомбёжки правая была ранена. Немедленный вопрос: как здоровье Игоря? Это сигнал тревоги, агент нам всё рассказал. Отвечаем успокоительно. Игорь уехал из лазарета в Харьков к тёте Люде. Но и это не устроило Канариса. Они послали шифровку другому своему агенту с требованием перейти линию фронта, встретившись предварительно с тем, который помер. Удостовериться, что у того действительно ранена рука. Что делать? Как бы вы поступили? Я не знаю, ответил Ухов. Подумайте, не торопитесь. Кстати, агент, которого они вызывали к себе, тоже сидел у Фёдорова. Как бы вы поступили? Сообщил бы, что нет возможности перейти линию фронта. Нет ответа для Канариса, Карлов сказал. Если нет ответа, значит операция провалена, тоже нет ответа. Операция, мы же уговорились, не имела права быть проваленной. Провались тогда это операция, не быть ныне Фёдорову моим начальником. "Ну не мучте", сказал Карлов. Фёдоров провёл неделю с агентом, которого вызывал Канарис. Русский попал в плен, сломался, ушёл к Власову. Оттуда забрали в разведцентр Абвера. Фёдоров с ним чуть не в одной комнате жил, рассматривал его. Он убеждён был, что и в противнике можно отыскать человека. А всё это время чекисты искали во взбаламученной эвакуации из страны родных этого самого агента. И нашли его младшего брата, на фронте нашли и привезли самолётом под Москву, и Фёдоров устроил братьям встречу, отпустив их в Москву. Они вернулись вечером следующего дня, а через неделю агент улетел к Канарису, вернулся потом, операция была выиграна. Разве это не тема отпустить врага? Разве не интересно для художника описать ощущения Фёдорова до того дня, пока шифровки от Канариса не пошли снова к тому, кто был ранен в руку? Сюжет для фильма, сказал Карлов. Что же мне с моим сценаристом делать? вздохнул Ухов. Задушить Он не сечёт, понимаете? Пригласите автора диалогов, посоветовал Константинов. На западе в кино работают умные люди. Заметьте, как часто они приглашают писателя прописать диалоги, хорошего причём писателя. Хорошему писателю и платят хорошо, сказал Ухов. И ещё. Хотя фактура у вашего шпиона достоверна, однако он не тянет право же. Ухов обернулся к монтажнице Маше. Покажите нам фото других актёров. По фактуре очень похож Оверкин. У нас он есть на плёнке. Есть. Просто напросто двойник, но плохо с пластикой, пояснил Ухов. Зажужжала камера, и Константинов даже зажмурился. Актёр, которого ему сейчас показывали, был действительно как две капли воды похож на того, который так топорно играл шпиона. Вы что, гримировали его? спросил Константинов. Да, Римочка у нас гений, ответил Карлов. Она умеет добиваться абсолютного сходства. Невероятно, сказал Константинов, чувствуя странное необъяснимое волнение. Совершенно невероятно. Кино Синтез Невероятного рассмеялся вдруг Карлов. У меня недавно умер актёр, играл главного героя, а у нас осталось 3 сцены с ним, представляете? Переснимать весь фильм невозможно, никто на это денег не даст. Тогда я нашёл дублёра и со спины, а кое-где в профиль Ты да снял эти три сцены. Никто, даже профессионалы, не заметил подставы. Константинов рассмеялся, потом вдруг поднялся, надел пиджак, рассеяно полез за сигарой. «Товарищи, извините, я должен уехать». Вернувшись в КГБ, Константинов лифта дожидаться не стал. Взмахнул к себе на пятый этаж, вызвал гмырю и проскурина. «Нужен двойник». Сегодня же нам нужен двойник. Завтра он сядет за руль Дубовской машины. Мы обязаны найти такого человека. И он должен будет каждое утро выезжать на его машине из дома с набережной, подъезжать к институту, входить в вестибюль, выходить через чёрный ход, возвращаться к нам, потом в 6:00 брать машину, сажать в неё Ольгу и ехать домой к Дубову. Только так. Ольгу подключим, когда найдём двойника. Она не пойдёт на это, возразил Проскурин. Она ж влюблена. Я попробую её уговорить, ответил Константинов. Сначала надо обнатыскать двойника. Мне почему-то кажется, что задействовав двойника, мы выманим Цаиру на связь. Видимо, они молчат от того, что не видят Дубова. Он же говорил, что за ним постоянно наблюдают. Двойника можно распознать, заметил Гмыря. Тогда провал будет окончательный, никого мы не выманим. Смотря, как двойник будет работать, сказал Константинов. Мы найдем для него ракурсы, отрепетируем манеру поведения. Теперь вот что. Я проанализировал те места контрольных сигналов, которые ЦРУ давала Дубову. И получается, что они вызывали его на следующие маршруты. Садовое кольцо, парк культуры, Ленинский проспект. Это один маршрут. Второй — через Доргомиловский мост по набережной, мимо Мосфильма. По Университетскому на Ленинский проспект, так? Третий маршрут. Можайское шоссе, поворот на Малую кольцевую, мимо парка Победы через Вернадского, Ленинский проспект. Верно, пробасил Гмыря. Ольга мне сказала, что чаще всего они останавливались возле парка на Университетском проспекте. Затем у колоннады парка культуры Горького. Сажала она её в машину всегда в одном и том же месте, около института. Предположительно, сигнал Парк-плац. Приезжали в оба эти места всегда в одно и то же время, от 6:30 до 7. Машины сотрудников ЦРУ проезжали именно там. Гмырьей Проскорин напряжённо следили за мыслью Константинова. Ольга вспоминает, что по вторникам они ездили к колоннаде, а по пятницам в парк на Университетском. Сегодня понедельник. А кого же мы посадим за руль? вздохнул Проскорин. Нет ведь двойника, Константин Иванович. Чего себя успокаивать-то? Он посмотрел на сигару Константинова заворожённо, рассчитывая, что можно будет закурить сразу же, как только генерал начнёт пыхать голубым сухим дымом. "Да курите", угодав проскорин сказал Константинов. "Вы злой без сигареты. Где, кстати, Гавриков?" Проскорин и Гмыря переглянулись. "А что?" пробасил Гмыря. "Действительно похож, только двигается слишком быстро, резок, а дубов наигрывал солидность. Начальнику нравится, когда подчинённый солиден и выверен в словах и движении. Мне, между прочим, заметил Проскорин. Тоже нравятся солидные подчинённые, но это совсем не значит, что все солидные шпионы. Так же, как быстрота и резкость не есть главное определяющее качество таратора и балаболки, ответил Гмыри. Гавриков действительно похож. Только он в больнице товарищ генерал. Константинов приехал в госпиталь, где умирал потомственный столевар «Серпа» Василий Феофанович Гавриков, отец старшего лейтенанта Дмитрия Гаврикова. Старик трудно шевелил натруженными громадными руками. Глаза открывал медленно, часто впадал в беспамятство, но, очнувшись, сразу же шептал. «Димка, ты где?» «Я здесь, папа». Старик брал руку сына своими ледяными пальцами и клал ее на грудь себе. И так замирал, и на лице его появлялась улыбка. Раньше та руки отца несли в себе постоянство надёжности. А что есть прекраснее отцовской надёжности, сопутствующей тебе в жизни? Теперь же старик искал руку сына и успокаивался лишь в тот миг, когда пальцы их чувствовали друг друга. Когда отец забывался, Дима выходил в коридор, курил и плакал. Он запрещал себе плакать, чтобы не краснели глаза. Отец все заметит, на то он и отец сразу спросит, почему плачешь, сын? А что ответить? И так уж третью неделю он говорил старику, что операция прошла хорошо, и что скоро выпишут его домой. И отец благодарно принимал ложь сына и только все время искал его пальцы. Здесь, в коридоре, Константинов и увидел Гаврикова. Тот стоял возле окна, упершись лбом в холодную металлическую раму. смотрел на цветущий парк и с ужасом думал о том, как повезёт им отсюда папу. Сквозь цветение и зелень бездыханного огромного повезёт на Воганьково, и как похоронщики будут торопливо забивать гвозди, поглядывая на часы. Работы у них много. Как же они торопились, когда 2 года назад хоронили маму. Как деловито торопились и как от них несло водкой и луком. И как фальшиво было их напускное сострадание. Дима, здравствуйте, тихо сказал Константинов, положив руку на плечо Гаврикова. Простите, что я не вовремя. Тот обернулся, узнал генерала, не очень-то удивился его приходу, вытер глаза и сказал: Папа ещё жив. Дима, я пришёл к вам с просьбой. Мне совестно просить вас об этом, но больше просить некого. Если бы я мог не приходить к вам, если бы я имел хоть какое-то подобие запасного варианта, право я бы не посмел. Что-нибудь случилось? Да. Можете меня выслушать? Могу. Константинов привёз Гаврикова на мосфильм в гримёрную. Гмырь ждал их здесь 40 минут. В чемодане были два костюма Дубова, его рубашки и галстуки. Режиссёр Карлов Кухов выехал на натуру, познакомил Гаврикова с Римой неустройвой. "Римочка", сказал он, "сделайте из этого красавца другого человека. Никогда ещё не снимали с Дима" Бойтесь, женщина из моссовки, вам скружат голову. Где фотография? Гмыря достал из бумажника портрет Дубова. Я с ним отдыхала на пицунде, бахнула Рима. Очень славный мужчина, забыла только как зовут. Игорь, сказал Гмыря, посмотрев на Константинова ужасающим взглядом. Вся конспирация шла к чёртовой матери. Игорь Палч. Нет, ответила женщина только не Игорь. Я вспомню. Я имена вспоминаю очень трудно, фамилию запоминаю легко. Дубов это. Вы ошибаетесь, сказал Константинов. Наверняка ошибаетесь, фамилия этого человека Лесников, Игорь Лесников. Странно, заметила женщина и положила голову Гаврикова на спинку кресла. Ну да бог с ним. Расслабьте лицо, пожалуйста, закройте глаза, что вы такой напряжённый? Константинов умоляюще посмотрел на Карлова. — Тот понял, — сказал Римми. — Пташенька моя, нам бы поскорее. — Если поскорее, тогда я из него не Лесникова сделаю, а Рину Зелёную. — Что у вас глаза напухшие? — спросила она Гаврикова. — Пили вчера много? — Он не пьёт, — сказал Константинов. — У него горе, Римочка. — Как же тогда идти на площадку? — Горе перед камерой не скроешь. Я помню, как ты делала Любовь Петровну. — Орлову, — пояснил Карлов. — Любовь Орлову. — Именно. — Именно. Продолжала Рима, накладывая на лицо Гаврикова тон. А у неё уже начались боли, последняя стадия рака. Так она, великая женщина, настоящий художник, больше всего боялась, как бы зритель не почувствовал на экране её страдания. Мы ведь бабы ужасные люди, мы не умеем скрывать своё настроение. Не то, что боль. А говорим: "Вы, мужики, боль терпеть не можете. Именно вы-то и можете терпеть боль и скрывать настроение. Ненавижу женщин, честное слово, ненавижу. Ну-ка посмейтесь. обратилась она к Гаврикову. Посмейтесь, посмейтесь. А нельзя без смеха, Римочка? спросил Константинов. Нельзя. Смех обнажает лицо. Мне тогда легче работать. Гавриков засмеялся скрипуче. Константинов раскрутил сигару, пыхнул синим дымом, посмотрел в зеркало. По-моему, теперь мы не отличим Диму от Лесникова. Как думаете, Римочка? Я ещё не начала работать. Будем делать накладку или я подниму вашему Диме волосы феном? А что скорее? Скорее то, что лучше, поспешишь людей насмешишь. Вы что, новый ассистент по актёрам у Евгений Палча? Консультант, ответил Карлов. Это мой консультант. Вы не актёр, сказала неустройева, нанося лёгкие серые тени на надброви Димы Гаврикова. Вы весь зажатый, трудно будет выходить на площадку. Будь ты не ладно, подумал с тоской Константинов, и сказать ничего нельзя, рвёт ведь парню сердце. Римчик Снова будто бы почувствовал состояние Константинова, сказал Карлов. Ты, будучи гением перевоплощения, постараешься всё же сделать нам Диму минут за 10, да? Нет, Женя, 10 минут это утопия. Служение муснит терпит суеты. Слушайте, как смешно, мне этот самый Дубов, который так похож на Лесникова, просто так не нравился. Хорошо организованное лицо, а сейчас, когда всматриваюсь, Диву даюсь. Какая-то червоточина в нём? Почему? спросил Константинов. Необъяснимо. Физиогномистику мы считали как и всё непонятное лженаукой, да и сейчас я не смогу объяснить. Чувствование необъяснимо. У него рот рыхлый, пробасил Гмэря. Рот у мужчины должен быть чётким, а здесь рыхлость. Верно, согласилась Римма. И глаза странные. Когда близко всматриваешься в глаза человека, познаёшь его суть. Надо только суметь всмотреться. какая-то точка между зрачком и белком. Там заключено всё, самая чертовщина. Константинов посмотрел на часы. Ольга уже в Москве, надо успеть её подготовить. Последние минуты. Всё начинает сыпаться из рук, это всегда так, только не надо паниковать. Всё идёт путём, всё будет сработано. Мы их вымоним. Только бы она сейчас скорее закончила гримировать Диму. Только бы перестала рвать парню сердце. Отставы подполковник Сидоренко вернулся из санатория на квартиру. Открыв дверь, он увидал Гаврикова в костюме Дубова и Константинова с Гмыри. "Здравствуйте, Серёжа", сказал он. "Что вы так осунулись?" "Это не Серёжа", сказал Константинов. "Здравствуйте, подполковник. Спасибо, что приехали ко времени. Это не Дубов", повторил он о шеломлённом Сидоренко. "Это наш сотрудник. Знакомьтесь." Гавриков посмотрел на Константинова вопрошающе, называть ли свою фамилию. Старший лейтенант Гавриков помог ему гмыря из контрразведки. А где же, начал было Сидоренко, потом отступил в коридор, пригласил в свою комнату, похожую больше на жильё женщины, много красивой посуды и подушка, укрыта тюлем. На бы хотелось, подполковник сказал Константинов, чтобы вы помогли товарищу Гаврикову. Подсказали, как дуба входил, поднимался со стула, закуривал. Быть может, вы помните какие-то его характерные движения? Характер, как и возраст, определяется не тем, как человек ест, ложится, идёт, а тем, как садится на стол или поднимается с него. Возраст, да, характер вряд ли. Серёжа очень следил за движениями, за речью. "Товарищ генерал, тихо сказал Гавриков. Вы не позволите позвонить в госпиталь, а?" Простите, Дима, конечно. Когда Гавриков вышел в коридор, Сидоренко спросил: "Вы арестовали Дубова?" "Да. И вы не можете показать оригинал дублёру?" Константинов раскрутил сигару, похнул голубым дымом, ответил: "Он покончил с собой при аресте, подполковник. И об этом, кроме нас, знаете только вы. Я не смею лгать вам, понимаете? Просто напросто не смею." Сири Серё... дубов был толще. Вам надо подкормить дублёра, сказал Сидаренко, хотя похож очень. Гавриков вернулся, сел на краешек стула, спросил: Разрешите курить, товарищ генерал? Пожалуйста, Дима, как папа спрашивает, где я. Через 4 часа вернётесь. Я готов, товарищ генерал. Что с отцом? спросил Сидаренко. Рак поджелудочный. Я, пожалуй, начну ходить, вставать, закуривать, а вы меня корректируйте, сказал Гаврилов. Закуривал, серё... э... закуривал дубов, очень интересно, сказал Федоренко. Он как-то ловко выбрасывал из пачки сигарету, придерживал её пальцем, брал в рот, обязательно в левый угол рта и делал очень глубокую затяжку. Какие сигареты он курил, спросил Гмыря. Аполло, Союз. Подик достань. ответил Гмыря на вопросительный взгляд Константинова. Только в берёзке. Значит, достанете в берёзке, сказал Константинов. И сделать это надо срочно. Гмыря уехал. Гавриков выбросил сигарету из своей пачки, зажёг в левом углу рта, прикурил, сделал глубокую затяжку. Похоже, сказал Сидоренко. Очень похоже. Так курят шерифы, сказал Гавриков. Мы играли такую манеру, когда были школьниками. Он ещё должен был, когда поднимался со стула, опираться ладонями в колени. Именно так, сказал Сидоренко. Как же вы вгрызлись в него? Оля, здравствуйте, сказал Константинов, пропуская девушку в свой кабинет. Знакомьтесь, пожалуйста. Девушка смотрела на Гаврикова изумлённо, но он был не в тени, как там в коридоре у Сидоренко, а сидел на солнце. И она, женский глаз тренированный, сразу же увидала грим. Серёжа? Как-то странно сказала она. Нет, не Серёжа. Он никогда не говорил, что у него есть близнец. У него близнеца нет, Оля. Где, в каком месте, на какой улице у Дубова в последний раз барахлил мотор? Давайте-ка вспомним ещё раз. Что? Девушка, видимо, не поняла вопроса. Она по-прежнему смотрела на Гаврикова. О чём вы? Вы ну, помните, вы говорили, что у него мотор барахлил. Вы садились на его место, включали зажигание. Он ковырялся с проводами, а потом вышли гулять. Да, верно. Точно помните, что в прошлый вторник вы заглохли на колоннаде около парка культуры. Да-да, именно там. У него раз за два там глох мотор. Он ещё шутил, каженный раз на том же самом месте. А где Серёжа? Серёжу мы арестовали. Что? Девушка даже зажмурилась, схватилась пальцами за виски. Он шпион, этот Серёжа. Нет. Он вам про Ольгу Винтер говорил? Про кого? Кто это? Это женщина, которую он убил, когда она догадалась. И через день после её похорон пригласил вас в бар. Да-да, там в Пицунде. Я думаю, вы понимаете, что такими словами не кидаются. Мы рассчитываем на вашу помощь, Оля. Значит, в тот раз вы на мою помощь не рассчитывали. В тот раз вы мне не верили, а сейчас решили поверить. Если бы не верили вам, если бы у нас были сомнения, я бы не стал с вами говорить. Это хорошо, что вы мне верите. Девушка заговорила жёстко, глаза её сузились, сделались холодными. Я вам очень благодарна за доверие, но вот только я вам не верю. Константинов посмотрел на часы. До выезда к колоннаде оставался час. А Гаврикову ещё надо было опробовать Дубовскую машину. Права у парня были, но ездил он только в автошколе, практики никакой. Что может вас заставить поверить? тихо спросил Гавриков. Пусть мне устроит встречу с Дубовым. Я сама задам ему вопрос, и пусть он мне ответит. И тогда я выполню любую вашу просьбу. Мне нравится ваша позиция, Оля, сказал Константинов. Вы правильно еритесь, вы ведь за себя сейчас сражаетесь, как мне создаётся. за своё чувство. Это не важно, за что я сражаюсь, это моё дело. Я сказал своё условие и всё. Пойдём в машину, сказал Гавриков. Вы убедитесь, что мы говорили правду. Через час вы получите доказательства. Что, в машину приведут Серёжу в Кандалах? спросила Ольга, и какое-то подобие жестокой улыбки промелькнуло на её губах. Нет, просто увидите, зачем Дубов просил вас садиться на его место у колоннады, сказал Гавриков. То есть, вы убедитесь в этом через час. Мимо вас очень медленно от 18:30 до 19: проедет машина с дипломатическим номером, сказал Константинов. Машины с дипломатическими номерами ездят по всей Москве. Но я вам назвал точное время, когда машина пройдёт мимо вас, Оля. Это уже не совпадение, это система. И вы были куклой, когда Дубов возил вас с собою. Я не была куклой, Оля, сказал Константинов и полез за новой сигарой. Вам будет очень совестно смотреть в глаза людям, если вы откажете нашей просьбе выехать сейчас с товарищем Гавриковым к колоннаде и вернуться обратно. Ни о чём другом мы вас не просим. Я не поеду. Какой вопрос вы хотели задать Дубову? Я бы посмотрела ему в глаза и спросила: "Это правда, Серёжа?" И всё. И он ответит мне, что всё это ложь. «И вы поверите его слову и не поверите нашим доказательствам?» «Смотря какие доказательства!» «Радиограммы из шпионского центра, например. Покажите!» Константинов достал из стола папку, нашел среди расшифрованных ту, в которой Дубова просили выслать данные на Ольгу, протянул ей лист бумаги. «Это про вас. По-моему, вопрос о девичьей фамилии матери и бабушке не я задал вам первый, а Дубов. Только он это сделал ловчея. пригласил в ЗАГС В 18:30 мимо дубового, который ковырялся в моторе Волги, возле колоннады парка культуры проехал Лунс. Олен медленно посмотрела на часы, потом на номер и заплакала. Тело её и лицо были неподвижны, только из глаз катились горошины слёз, под детски крупные. Утром во вторник в 7:15 разведцентр ЦРУ вышел на связь. Шифровка, адресованная умному, гласила. «Дорогой друг, мы рады, что видели вас в условленном месте. Значит, у вас все в порядке. Объясняем, что мы не вышли в объект парк, потому что не видели вас в машине на парк-плаце. И к тому же нам показалось, что в парке были зрители. Обмен информацией в четверг. Я наметил в условленное время у объекта мост. Мы хотели бы прочесть ваш сигнал, подтверждающий готовность к встрече у контрольного объекта дети. голоса губной помады на столбе от 18:30 до 19:00 Ваш друг Д. Константинов поднял глаза на Гмырю. Выманить-то их мы выманили. А вот где же этот чёртов объект, дети? Ольга Вронская ответить на этот вопрос не смогла, сколько ни возил её по Москве Гавриков. Если мы за сегодняшнюю ночь и завтрашний день Не вычислим этот проклятый объект, сказал Константинов, собрав у себя читистов в полночь. Грош нам всем цена. Зотова погубим, а уж Виталя тем более.